Маунт Вернон. Расположен он был замечательно. Яркая раскраска листвы и поросший травой склон, а под ним широкий синий потомак, даже по признанию солнца более внушительный, чем Темза. А наверху низкий белый дом, спокойный и действительно уединенный, если не считать экскурсантов.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 и из нескольких минут прибежал Майкл. Он тоже, как показалось Сомсу, выразил непритворную тревогу, и машина тронулась. Сомс откинулся на спинку. Флер держала его руку. Он плотно сжал губы, закрыл глаза и чувствовал себя, пожалуй, лучше, чем когда-либо. Не доезжая до Александрии,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 что если та же мысль придет в голову Джону Форсайту, и он вдруг подкатит сюда. Он испытал острое чувство облегчения, когда они вышли из дома, говоря, что тут очень хорошо, но не сравнить с Маунт Вернен. Слишком массивные колонны у входа. Когда машина снова покатилась по багряному лесу, Сомс окончательно открыл глаза. Все прошло. Скорее всего, печень шалила. Тебе бы выпить рюмку, коньяку, папа. Можно достать по рецепту врача? Врача? Глупости. Пообедаем у себя в номере, и я достану у официанта. У них, наверное, и найдется. Обедать в номере. Это была счастливая мысль. Добравшись к себе... Он лег на диван растроганный и довольный, потому что Флёр поправляла ему подушки, затемнила лампу, поглядывала на него поверх книги, чтобы удостовериться, лучше ли ему. Он не помнил, чтобы когда-нибудь чувствовал так определенно, что она его любит. Он даже думал, не мешало бы болеть вот так изредка, а дома... Чуть только он жаловался, что ему плохо, а нет сразу же жаловалась, что ей еще хуже. Совсем близко в маленькой гостиной через площадку играли на рояле. Тебе не мешает музыка, милый? У солнца мелькнула мысль Ирен. А если так и Флер пойдет просить, чтобы перестали играть. Вот тогда действительно заварится каша. Нет, нет, не надо, даже приятно, поспешил он сказать, очень хорошее «Туше». и Ирен». Он помнил, как Джун когда-то восторгалась ее «Туше». Помнил, как застал однажды бассейн, слушавшую ее в маленькой гостиной на Монтелье-сквер, и его лицо, вечно выражавшее какую-то тревогу. Помнил, как она всегда бросала играть, когда появлялся он сам, из боязни или помешателей, считая, что он все равно не оценит. Он никогда не понимал. Никогда ничего не понимал. Он закрыл глаза, и сейчас же увидел ирен, в изумрудно-зеленом вечернем платье в передний дома на парк Лейн в день первого приема после их свадебного путешествия. Почему такие картины возникают, чуть закроешь глаза, картины без всякого смысла? Ирен расчесывает волосы, теперь, наверное, седые. Ему 70 лет. Ей, значит, около 62. О, как бежит время. волосы брахатиста темного цвета. глаза такие же. Ах даже во внешности дело? в общем кто знает, может быть, если бы он умел выражать свои чувства, если бы понимал музыку, если бы она не возбуждала его так, может быть а, к черту, к черту, может быть, разве угадаешь? И здесь, именно здесь, путанная история. Неужели никогда не забыть? Флер ушла укладывать вещи и одеваться. Принесли обед. Майкл рассказал, что встретил в Маунт-Вернон примилую молодую пару. Англичанин сказал, что Маунт-Вернон вызывает у него тоску по родине. «Как его фамилия, Майкл?» «Фамилия...» «Не спросила что?» «Да так, не знаю, думала может спросил». У Солнца отлегло от сердца. Он видел, как она насторожилась. Малейший предлог. и Ее чувство к сыну Ирэн вспыхнет снова. Это в крови, в крови. «Брайт Марклинд все болтает о будущем Америки», сказал Майкл. «Очень... Радужно настроен, потому что осталось так много фермеров и людей, работающих на Земле. Впрочем, он болтает и о будущем Англии, и тоже настроен очень радужно, хотя у нас на Земле почти никто не работает. А кто это Брайт Марклинт, буркнул солнц, Редактор одного нашего журнала, сэр. Непревзойденный пример оптимизма или умения поворачиваться, куда ветер дует. Я надеялся, — сказал Сомс вяло, — что, посмотрев новые страны, вы почувствуете, что старая вещь на что-то годится. Майкл рассмеялся. В этом нет надобности меня убеждать, сэр. Но я, видите ли, принадлежу к так называемому привилегированному классу. И вы, сколько я знаю, тоже. Сомс поднял глаза. «О, этот молодой человек иронизирует». «Ну-с», — сказал он, — «а я буду рад вернуться». «Вещи уложены?» «Да, вещи были уложены». И скоро он вызвал им по телефону такси, чтобы они не замеркались в вестибюле. Он сам сошел вниз «Усадить их в машину». Совершилось это гладко и без помех, и с глубоким вздохом облегчения он вошел в лифт и был доставлен назад в свой номер.